Основы тартароведения Продолжение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Интеллектуальное наследие Тартарии Методики преподавания учебных дисциплин идентичны практически во всех странах мира В принципе ничего удивительного в этом нет Ведь все отрасли жизнедеятельности человека развиваются не изолированно друг от друга, а заимствование и копирование более лучшего и совершенного – это закономерное явление. Но не всегда заимствуются лучшие. В повседневной жизни нас окружает масса примеров широкого распространения далеко не положительных явлений. Социуму присуще свойство стадности – И часто дурной пример оказывается куда заразительнее положительного. Можно было бы подумать, что таким же дурным примером является и методика преподавания истории. Однако не стоит спешить с выводами. На мой взгляд, система, при которой преподается сначала история одной страны, потом история другой, создана специально. Историки всего мира заключили некий договор, согласно которому они обязаны опираться на единую хронологию и при этом не давать единую картину истории для всего мира в один конкретный период. Историю умышленно разорвали на куски по географическому принципу и на основе деления на некие вымышленные эпохи. Такое преподавание – ведет к фрагментарному пониманию истории, при котором человек путается и не может связать воедино целостную картину. А как известно, то, что для ученика непонятно и сложно, ему неинтересно. Это чревато печальными последствиями, которые мы наблюдаем в окружающей действительности. Не имея памяти, человек превращается в животное, которое наступив на грабли, забывает о том, каким это приводит последствиям и тут же наступает на них снова. Если не помнить о том, что прыгать со скалы опасно для жизни, то шансы сохраниться на этой планете для непомнящего существа неизбежно стремятся к нулю. Поэтому примитизация исторического мышления – это ни много ни мало путь к вымиранию человечества. Проводя собственные исторические исследования, я убедился в том, что существующие методики обучения не являются распространением дурного примера. Они созданы в таком виде умышленно, и объяснение, будто история древнего Египта и история древней Греции преподаются раздельно для облегчения усвоения учебного материала, является недобросовестной уловкой коварным лукавством. Для меня это совершенно очевидно, но большинство людей продолжают верить учителям. Пытаясь написать историю Великой Тартарии, я в который раз убедился в том, что рассматривать ее в отрыве от мировой истории даже при всем желании мне не удается. Я просто восхищаюсь талантом тех писателей, которые смогли совершить почти невозможное и написать отдельно историю Китая, Индии, Киевской Руси, средневековых Германии и Франции и тому подобное. Это все равно, как если описывать устройство коробки приводов газотурбинного двигателя, умалчивая о том, что такое компрессор, турбина, агрегаты, и скрывая назначение всей силовой установки. Вторым... Менее очевидным, но не менее вредным фактором является всеобщая установка на непреложность законов эволюции, выведенных в брошюре Чарльза Дарвина, от которых он и сам вскоре отрекся, признав их ошибочными. Историки автоматически перенесли биологические процессы на социальные и технические. А это то же самое, что ставить в один понятийный ряд, цвет предмета и геометрическую форму. Нельзя сравнивать объекты и явления, опираясь на определения, не связанные между собой единым разрядом. Но в истории мы очень часто встречаем утверждения, подобные детской шутки: Летят два крокодила, один зеленый, а второй в Африку. Тем не менее, ученые упорно не хотят признавать тот факт, что высокие технологии всегда соседствуют с примитивными, и ни в коем случае нельзя датировать предметы только в соответствии с качеством их изготовления. Нас упорно пытаются убедить в том, что технологии развивались постепенно, от примитивных до современных, одновременно и равномерно на всей планете. Но это же абсурд. Следуя этой логике, мы имеем полное право объявить середину 20 века эпохой позднего палеолита на том основании что советские геологи обнаружили на таймыре племя не знающие металлов все орудия которыми пользовались представители этого племени были сделаны из костей животных и минералов и наоборот существует немало примеров существования в недалеком прошлом таких технологий которые недоступны нам до сих пор В основном это относится к каменному зодчеству и металлургии. И момент утраты этих технологий прослеживается довольно отчетливо. Это рубеж 19 и 20 веков. До середины 19 века наши предки строили такие шедевры, как Исаакиевский собор и Версаль. А в начале 20 века рабочие уже месили раствор на основе цемента сапогами. Как же получилось, что тысячелетиями человечество развивалось от кочевников, охотников, собирателей, до оседлых скотоводов и землепашцев? Развитие от кавалеристов-лучников 1812 года до торпед и винтовок магазинного типа всего за полвека. А все становится понятным только тогда, когда мы отбросим все байки историков. Человек не мог появиться на земле в виде животного и самостоятельно эволюционировать, постепенно изобретая сначала палку-копалку, потом бронзовое зубило, а потом океанские лайнеры. Фрагмент картины Хиллингфорда «Наполеон пребывает в египетский оазис». Встреча эпох. Богатыри с мечами в шапках и ерехонках и кольчугах встретились с солдатами, вооруженными капсульными ружьями. Человек был создан одновременно с орудиями, необходимыми для его выживания. Этот факт закреплен во множестве легенд о богах, подаривших людям огонь, навыки скотоводов или кузнечный молот. Ученые утверждают, что человек сам научился шить одежду и обувь, А зачем ему это было нужно? Все животные преспокойно существуют на этой планете и не испытывают нужды в штанах и ножницах для стрижки волос и ногтей. И только человеку все это внезапно понадобилось. И притом он случайно расплавил на костре кусочек меди и догадался из нее что-то там выковать. Но это же смешно. Чем он выковывал, Первый в истории медный предмет. Двумя камнями? Нет. Верить в подобную версию может только человек неразумный. Нормальный человек понимает, что даже если случилось такое чудо, и металл расплавился в костре, то человек для того, чтобы его обработать, должен был уже иметь при этом наковальню и молот. А еще щипцы у него тоже должны были бы быть. Иначе никак. Значит, вывод может быть только один. Человек появился на Земле, уже обладая необходимыми для выживания навыками, знаниями и даже готовыми инструментами. Тогда становятся понятными некоторые факты, которые историки считают выдумками. Описание применения огнеметных систем ордами диких кочевников не может не наводить на мысль о том, что... Создавались они технологически развитой цивилизацией, а вот описывали их как раз дикие и невежественные люди. Навыки управления погодой и использования атмосферного электричества великими моголами также упоминаются неоднократно и единообразно в различных не связанных друг с другом источниках. Судя по всему, Древние сибиряки, в кавычках, владели тем, что нынче называется телекинезом и, может быть, могли управлять плазмой. Некоторые описания древнего оружия мы склонны сопоставлять с тем, что мы видели собственными глазами в наше время. Например, С.В. Горюнов убежден в том, что Илья Муромец владел ручным гранатометом или переносным противотанковым комплексом. Далее цитата. Вот как описывается действие стрелы Ильи Муромца в ряде былинных текстов. Обороняясь от нападения разбойников, Илья почему-то стреляет из лука не во врага, а в землю. И стрела рыла землю матушку до пояса, так что мужики валятся на землю. При этом стрела иногда заговаривается. Ты лети, стрела, каленая моя. Куды летишь, прибирай лес кореньями. Приворачивай кверху. Стрела летит, как люто змея. А эта стрелочка извивается, засыпая разбойников в песку. Он пустил стрелу, да по подземелью. Начала земля рвать в косую сажень, в косую сажень печатную. Стала стрела рвать на косую сажень землю. Нападая на осаждающую город рать, Илья стреляет и все падают от Звегу Титовьева. Стрела делают по войску улицу. Илья по этой улице идет, добивая рать великую. Доезжает до церкви, где горожане каются, причащаются и так далее. Звыла стрела из туга лука и выпустилась со свистом врать силу великую. Оглушила стрела неприятеля. Попадали воины на сыру землю по всему полю к Кенишемскому. Рвет стрела на пути своем и дубы столетние, и лес рудовой. Где только жалом ткнет, там на полверсты рвет. А хвостом лизнет, там канаву прорвет. Положила-то стрела, войска счета нет. А Илья-то муромец, во за ним мчится и топчет злого ворога. Иногда выстрел в землю входит в эпизод поединка с соловьем. Илья стреляет, вомать во сыру землю. Громы стали греметь, полония сверкать, и стало землетрясение. Громы гремели, молнии сверкали, было землетрясение соловья-разбойника под город. И его убило, и всех людей убило от пустого грому. Иногда же поединок с соловьем изображается как стреляние в дуб. Стрела при этом изредка гремит. Загрохотало, как сильный гром. Но подчас выстрел землю и в дуб совмещен. В чистом поле стоит сила армия. Разбойнички-подорожнички хотят убить Илью. Он стреляет из лука и спускает калену стрелу во чисто поле, во матушку сыру землю. Залетела эта стрелочка во сырой дуб. И стрелил он по матушке сырой земле в сторону, где соловей сидит. И, наконец, стрела пускается иногда на двор соловья-разбойника. Заметала землей все его жительство. Конец цитаты. Это все от того, что мы не можем даже предположить, что наши предки знали и умели намного больше, чем мы. Тем самым автор приравнивая средневековые технологии к современным и не рискует пойти дальше, чтобы выдвинуть версию о том, что Илья Муромец владел неизвестным ныне видом оружия, основанным на альтернативных физических принципах. Для чего я все это сказал в данном контексте? А для того, чтобы был понятен ход моих дальнейших мыслей. Из всего вышесказанного весьма справедливым Кажется вывод о том, что цивилизация, существовавшая на территории нашей страны до того, как ее возглавили так называемые Романовы, могла и скорее всего имела существенно более высокий уровень развития, чем нам теперь кажется. Утверждение о том, что организационно и социально Тартария в разы была совершеннее, чем все прочие страны, опровергнуть почти невозможно. Романовым достались колоссальные ресурсы, даже несмотря на то, что 80% их были уничтожены в недалеком прошлом. Сложность заключалась еще и в том, что распределены они были крайне неравномерно. Так было всегда. На просторах Индии, Скифии, Тартарии и многочисленных образований, имевших в названии слово «Русия», Одновременно существовали племена с огромным разрывом в уровне развития. В то время, когда в Каракумах бродили полудикие племена, добывавшие пропитание выкапыванием корешков, на Урале ковали булатные мечи, а на Таймере биметаллические ножи. Объединяло эти разномастные лоскуты только одно – высокоразвитое централизованное правление – обладающая всем необходимым для уверенного и быстрого развития единой цивилизации на огромных просторах. Но главным потенциалом являлись не материальные и людские ресурсы, а наличие большого числа людей, носителей ценнейших знаний. Именно развитая интеллектуальная элита была важнейшим из всех ресурсов. После полного уничтожения русского духа, Германии и на юге Европы часть интеллектуального потенциала оказалась в руках небольшой кучки людей, которые таким образом узурпировали власть. Ведь в чьих руках знание тот и правит миром, это аксиома. Поэтому на протяжении всей мировой истории мы наблюдаем непрекращающуюся гонку за передовые технологии. Ведь аргонавты искали не шкуру золотой овцы, а пергамент с некими рунами, прочитав который человек мог познать устройство мира. И Александр Македонский гонялся за легендарными воловьими шкурами, на которых было написано все о прошлом и будущем человечества. И Либерию Ивана Грозного по сей день ищут по всему свету. Только люди одурманенные ложными представлениями о том, Как должны бы выглядеть древние манускрипты, ищут книги и свитки. И им даже в голову не приходит, что огромные объемы данных могут храниться в кристаллике, размером со спичечную головку. Чтобы нагляднее продемонстрировать суть явления, предлагаю представить ситуацию, при которой вы, будучи маленьким ребенком, ну хотя бы в году 1995 Просите взрослых включить ваш любимый мультфильм, а вам в ответ протягивают флешку и говорят, на, смотри. Можно только представить то негодование, которое вспыхнуло бы в вашей детской наивной душе. А вот представить, что в одно время с созданием тракторов на пергаменте могли существовать подобные накопители информации, мы уже никак не в состоянии. А зря. Интеллектуальный ресурс – это то, за что люди готовы воевать наравне с прочими военными трофеями. Достижения фашистской Германии после ее разгрома союзниками обеспечили технологический рывок США и СССР на десятилетия вперед. Судя по всему, подобная ситуация сложилась и после войны 1812 года. Огромный пласт знаний оказался в руках у Романовых, и они им не спешили делиться с остальной частью мира. Эти знания в купе с немецкой предприимчивостью обеспечили Российской империи технологический прорыв, позволивший создать на базе древних знаний в химии, физике, математике и механике мощные отрасли производства в самых различных сферах народного хозяйства. Кому нужны университеты? Кто-то возразит, мол, откуда все это в России, в которой даже университетов не было. Ответ простой. Бани, как известно, больше всего мечтает в Шивы, так и с образованием. К нему у западной и восточной цивилизации подходы кардинально разные. Татарии, которая была поголовно грамотна, не существовало ни одного университета. А в Европе, где даже монахи не умели ни читать, ни писать, в каждом крупном католическом центре был свой университет. Теперь вновь отключаем память, чтобы не запутывать себе голову глупостями историков и попытаемся выявить связи и закономерности для объяснения явного парадокса. Самое простое объяснение такому нелепому положению вещей лежит на поверхности. Если университетов много, научных трактатов – полные библиотеки, а население сплошь неграмотно, значит что? Правильно, университеты были предназначены не для образования и развития науки, а для ровно противоположных целей, для сокрытия и охраны тайных знаний, дабы народ продолжал оставаться невежественным, а значит в рабской зависимости от тех, кто хранит эти знания. Все, что вам необходимо знать об истинном предназначении университетов, сказано в этимологическом словаре. Унис – 1. Версус – от вертери. Вертеть – среднеанглийский. Версус – Все понятно. Я один кручу, верчу, запутать хочу. А вся Великая Тартария принадлежала к ведической культуре, где обучение было всеобщим и доступным. В каждой деревне по осени выбиралась изба, в которой на протяжении всей зимы собирались все ребятишки и учились грамоте и прочим наукам от самых мудрых учителей и дядек. Дядька на Руси – это не только брат отца или матери, дядькой называли учителя, а фундаментальные знания, как и в ведической Индии, были прерогативой узкого круга посвященных, то есть волхвов. Волхв, точнее его память, и был той самой флешкой, на которой хранились все истинные знания об устройстве мира и записывать их не было нужды, потому что информация передавалась от одного носителя к другому устно и запоминалась наизусть, чтобы не допустить искажения информации в течение времени. То есть, письменные трактаты требовались тем, кто не мог все полученные сведения сохранить в памяти без искажений. Теперь встает вопрос о том, Свидетельствует ли наличие письменных научных работ о высоком уровне развития цивилизации? Какой же тут уровень, если мы докатились до того, что в течение одного месяца можем дважды или трижды подсматривать в словари, чтобы вспомнить значение какого-нибудь заковыристого словечка? Например, престидижитатор или «арахнофобия» теперь становится понятным, откуда могла появиться сказка об охоте на волхвов Петром I. Если логика нам не изменяет, то такая охота была просто неизбежностью. А значит, у этой легенды могут быть реальные основания. Но существуют вполне достоверные факты о тотальном изъятии у населения и из монастырей всех старинных книг во время направления Романовых. Это уже не сказки. Это реальные свидетельства, подтверждающие охоту на древние знания. Об арабских мудрецах. Сегодня очень многие исследователи высказывают искреннее недоумение по поводу того, как могло такое случиться, что на определенном этапе арабская культура была самой прогрессивной в мире, а потом вдруг резко ее развитие сошло на нет. Огромное количество достижений в науке, философии, литературе и медицине традиционно приписываются древним арабам. А потом, куда они все подевались? Ответ может оказаться на удивление простым. По каким признакам ученые классифицируют арабские рукописи? Не нужно быть великим мыслителем, чтобы высказать предположение о том, что главным критерием при определении происхождения письменного источника является язык, на котором он составлен. А о чем свидетельствует язык документа на самом деле? Да только о том, что автор его владел арабским, точнее, туркским языком. Но язык не является указанием на место составления документа и принадлежность автора к той или иной нации ну и что с того что воинские доспехи на Руси были покрыты арабскими письменами это же не означает что они принадлежали арабам а теперь вспомним какое место считалось в средние века мировым научным центром вот то то и оно это Самарканд и Бухара а жители этих городов Тартары, Могулы Турки, Чакатаи Русы и представители еще десятков народов Тартарии не были арабами, но говорили на туркском языке и писали арабской вязью, которая по сути зеркально отображение русской вязи, которой написана в книга, или вязи, использованной для написания индийских век. А арабы что? Им религия позволяет только воспевать Аллаха и его пророков. Им не то, что наукой заниматься, но даже изображать животных и людей запрещено. И как вы себе представляете трактат по физике на арабском? Я видел средневековые рукописи, посвященные арифметике, геометрии и естественным наукам. Но физика... Правильно. Для научных работ была изобретена особая письменность ⁇ латынь. А вот для философии, алхимии и медицины ⁇ арабский подходит великолепно. И уже если наши отечественные ученые пользовались латынью для написания научных работ, то кто посмеет утверждать, что русские не писали свои исследования также и на арабском? Ведь теперь мы точно знаем, что этот язык был на Руси широко распространен, наряду с русским и туркским. А это означает, что часть трактатов, написанных на арабском языке, уже задним числом была приписана арабским ученым. Звездные крепости Теперь допустим, что в данном вопросе я заблуждаюсь. Тогда как быть существованием на нашей территории таких известных, признанных официальной наукой объектов, как Заволжский вал, Змеевые валы и Трояновы валы? Их древность не вызывает споров ни у кого, а их инженерное совершенство и масштабы приведенных работ сопоставимы только с масштабами строительства египетских пирамид. Подчеркну речь... Только о признанных наукой объектах. Есть немало и тех, которые наука вообще не замечает. Элементарные расчеты, которые способен произвести даже выпускник строительного колледжа, говорят о том, что для создания подобных сооружений потребовались бы миллионы человека-часов. Откуда такое количество квалифицированных рабочих и инженеров могло взяться у кочевников в то время? Производство таких масштабных работ требовало не только сотен тысяч землекопов, но и десятки тысяч более квалифицированных плотников, землемеров, кузнецов, нормировщиков, проектировщиков и невообразимое количество материальных ресурсов для содержания всей этой армии строителей, которую необходимо было кормить, одевать, обувать, снабжать инструментом и так далее. Разрозненным княжеством и ханством такое просто не под силу. И это не учитывая, что проектировщиков, геодезистов, инженеров и прорабов нужно было подготовить. Значит, существовала совершенная система образования. Этот вывод просто убийственный и ставит крест на вообще всей истории. Большой жирный крест. Это понятно? Идем дальше. На территории Европы существуют сотни сооружений, которые нынче называют фортами, звездными или звездчатыми крепостями, которые называют шедеврами фортификационного зодчества позднего Средневековья. Об их строительстве, казалось бы, известно все. Существуют и подробные схемы, чертежи, сметы, описания очевидцев и так далее. Но как быть с тем что большинство таких фортов имеет явно более древнее происхождение, чем ранние средневековые крепости. Простой пример. Печерская крепость, Псковская область. Считается, что она построена во времена правления Ивана Грозного. Но посмотрите сверху. Очень похоже на то, что строители этой крепости сами не понимали, что используют. Останки допотопного сооружения для обустройства фортификационного объекта, который в разы более примитивны, чем тот, что был на этом месте ранее. Дело в том, что эта звезда разрезана надвое ровно посередине оврагом, который мог сформироваться только в течение очень длительного воздействия почвенной эрозии. То есть. Предшественница Печорской крепости старше ее на необозримо более длинный срок. Так это выглядит на местности в наше время. Очевидно, что функции фортификационного объекта эта крепость выполнить просто не в состоянии. А враг, разрезающий крепость напополам, делает бессмысленным само существование этого сооружения в качестве укрепления. Крепости на дне оврагов не стоят. Их строят на господствующих высотах, и это знает любой школьник, не владеющий азами военного дела. При существующем положении крепости, все внутреннее пространство, которое подлежит защите, благодаря оврагу, полностью беззащитно для атакующего противника. Не нужно даже делать пролом крепостной стене. Достаточно бить издалека прямой наводкой над стенами, спускающимися на дно оврага. Следовательно, нельзя принимать на веру утверждение о том, что звездные форты это недавние изобретения, явившиеся результатом появления стенобитной артиллерии. И фактов, подтверждающих этот вывод, более чем предостаточно. Возьмем, к примеру, ближайшую к Печорам, крепость-звезду Юрьев, Дерпт-Тарту, Эстония. Здесь мы видим схожую картину. Река Эмай-Иги, мать река, течет на большей части территории, на которой когда-то находилась крепость Юрьев, которая, по уверениям, Историков была заложена князем Ярославом, отцом Александра Невского. Снова ложь. Юрьев существовала задолго до Ярослава, еще в те времена, когда не существовало реки эмай -Иги. Продолжать можно до бесконечности, и смысл данных примеров заключается в том, что звездная фортификация не является плодом деятельности великих инженеров-фортификаторов 18 столетия. В лучшем случае они занимались реконструкцией уже имеющихся сооружений. И сведения, подтверждающие эту догадку, имеются, как минимум, в двух случаях, а именно касательно строительства в кавычках фортов в Бобруйске и Азове. Сохранились оговорки строителей о том, что они лишь восстанавливали руины, построенные неизвестно кем и когда. Но это еще только цветочки. Предположим, что бурный рост технологий после Гражданской войны 1812 года был естественным и никак не был связан с получением в Санкт-Петербургской академии наук неких секретных знаний, полученных в качестве трофеев в побежденной Тартарии. Тогда как объяснить тот факт, что за пару десятилетий на территории Российской империи волшебным образом появилось около сотни исполинских сооружений, строительство которых должно было бы занять десятки, если не сотни лет? Этого просто не могло быть. Сотни звездных крепостей существуют по сей день на территориях, где Российская империя ничего строить не могла потому что эти земли ей просто не принадлежали. Большинство из этих крепостей сейчас находятся в таком состоянии, что они заметны только с воздуха. А таких объектов на территориях, не подконтрольных Петербургу до разгрома войск Емельяна Пугачева, тысячи. Когда это все успели построить и против кого? Достаточно только взглянуть на схему одной только оборонительной ишимской линии. И вы хотите сказать, что все это построено Российской империей? Как говорится, блажен тот, кто верует. А я не блаженный. Я не могу поверить в то, что в кратчайшие сроки Романовы обустроили такую линию укреплений. И главное, против кого? Против кочевников-овцеводов Туркестана? Да ладно! Все становится понятным, если помнить непростые взаимоотношения Турана, то бишь Катая, который находился к западу от этой линии укреплений, и независимой Тартарии, которой правил Тамерлан. Приведенных фактов уже более чем достаточно для того, чтобы утверждать, что искусство строительства сооружений подобного типа было известно в Тартарии задолго до того, как ее завоевала Российская империя. Что это означает, надеюсь, понятно без расшифровки. Романовы приспосабливали под свои нужды все то, что построено задолго до них. И совсем не факт, что ранее это были крепости. А ежели они таковыми и являлись, то вовсе не обязательно, что они были вооружены пушками, стреляющими каменными ядрами. А если и каменными, то вовсе это не означает, что ядерные пушки были примитивными. Огромное количество фактов свидетельствует о том, что такие орудия как раз и были подлинно ядерным оружием. А современное ядерное оружие по своим тактико-техническим данным является жалким подобием оружия прошлого. Ядерное оружие Дело в том, что изначально орудия, стреляющие снарядами, выточенными из камня, были кознозарядными и биметаллическими, то есть заряжались не со стороны ствола, а с тыльной его части. Ствол был выполнен из мягкого металла, бронзы, а оболочка из чугуна или стали. Если предположить, что такие орудия выстреливали каменное ядро при помощи расширяющихся пороховых газов, то мы вынуждены считать наших предков идиотами. Бронзовый ствол при таком использовании после двух выстрелов превращается в утиль. Проще было бы делать ствол чугунным, а оболочку бронзовой, Но ведь они все делали наоборот. Суть версии кажется фантастической лишь на первый взгляд. Если вдаваться в подробности, то все становится на свои места. И кажется настолько логичным и простым, что диву даешься, как это можно не видеть. Слышали про гиперзвуковое кинетическое оружие? Нет? Ну кто же вам скажет? Сверхсекретные разработки. Ладно, я вам расскажу и на пальцах покажу. Суть в том что если разогнать хотя бы небольшую частицу до гиперзвуковых скоростей, то при ее столкновении с препятствием или при разрушении выделяется фантастическое количество энергии. Зернышко размером с рисовая, например, в состоянии уничтожить современный танк. Вопрос только в том, как достичь такой скорости. Решению этой задачи способно было бы помочь применение применении пятого агрегатного состояния вещества плазмы. Если около летящего предмета, гантели, к примеру, или чайника, образуется плазменный кокон, то он способен разогнаться до скоростей в разы превышающей скорость звука, и столкнувшись с целью вызвать взрыв, сопоставимый по мощности с ядерными. Теперь, вооружившись знаниями, мы можем по-новому взглянуть на архаичное медное биметаллическое орудие, заряжаемое со ствола, использующее в качестве снаряда каменное ядро сферической формы. Медь, медовый, очень мягкий и дорогостоящий металл. Дешевле и проще использовать чугунные или стальные стволы для стрельбы снарядами. Но невежественные в кавычках «предки» настойчиво отливали пушки из меди. Почему? Ведь для увеличения срока службы стволов приходилось изгаляться и делать их биметаллическими. Дуло железным, скорее стойким к износу, а рубашку медной. А если знать, что после золота медь вполне себе подходящий проводник, А если знать свойства минералов, излучать микроволновое излучение? А если помнить о пьезоэлектрических свойствах кварцесодержащих минералов? Ведь сам тот факт, что имея возможность отливать пушки, человек делал снаряды из камня – это уже нонсенс. Камень – легкий, хрупкий материал, и такие его свойства сводят к минимуму поражающие способности – И в изготовлении весьма трудоемкий. Другое дело чугунное ядро. Отлить нет проблем. Тяжелое при стрельбе то, что надо. А нет, каменные ядра. Итак, медь-электричество, пьезоэлектричество. Возможно, еще несколько неизвестных или просто неучтенных ингредиентов. И все перестает казаться такой уж фантастикой. Есть все основания полагать, что мы имеем дело со случаем, когда томограф попал в стойбище, и ему не нашли иного применения, кроме как в качестве гнета для засолки грибов или капусты. Кто знал, тот использовал биметаллическую трубу для разгона пьезоэлектрического снаряда до гиперзвуковой скорости, и тот разрушал одним взрывом целый город». Не поэтому ли на территории России столько кратеров и воронок диаметром до километра, и о происхождении которых ломают головы многие исследователи? Они думают, что это следы атомной бомбардировки. А на самом деле это могут быть следы от стрельбы из простых медных труб, гиперзвукового кинетического оружия. Ну а почему бы нет? Ведь тогда логично, что захватчики просто не понимали истинного предназначения медных пушек. Петр I даже приказал все церковные колокола в пушки перелить. Думал, вот сейчас получится, его пушки заработают так же, как у дикарей, которых он покорял. Однако не вышло ничего. Не знал он, что вовсе не порох нужно было засыпать в качестве заряда, а что-то иное создающие импульс для выстрела пьезоэлектрическим снарядом. Поэтому со временем от медиа отказались, что совершенно логично и для допетровских времен, если стрелять простыми ядрами и припосредствии взрывчатого вещества. И ядра стали лить из чугуна, что тоже абсолютно понятно. И пошло развитие артиллерии по тупиковому пути деградировала до сегодняшнего уровня. Это, конечно, только версия. Но вот другие неоспоримые факты только подтверждают версию. Все открытия последнего времени в одной главе невозможно даже перечислить. Не то что обсудить. И я привел лишь некоторые из них. Те, которые считаю важными, поскольку они затрагивают сферу моих сугубо личных интересов но каждый сможет найти подтверждение моей версии в сфере собственных увлечений и согласиться с тем, что во многом мои мысли могут иметь реальную основу. Итак, констатирую, версия о том, что научно-техническая база Российской империи смогла сформироваться во многом благодаря трофейным технологиям, доставшимся от Великой Тартарии, имеет право на жизнь. Продолжение следует.